Повторение. Движение это воплощение глагола или иначе говоря, действие. Это явленная мысль. Чуть заметный жест способен выдать нас, а потому все должно быть доведено до совершенства. Все детали обдуманы, а техническое мастерство проявляться интуитивно. Но интуиция имеет дело не с тем, что называется рутиной, а с тем состоянием духа, которое превыше всякой техники. И как итог долгих тренировок, мы уже совсем не думаем о необходимых движениях. Они становятся частью нашего бытия. Но чтобы это произошло, нужны тренировки и упражнения. И как будто этого недостаточно упражнения и тренировки. Погляди, как обрабатывает кусок железа хороший кузнец. Непосвященному кажется, что он повторяет одни и те же удары молотом. Но тот, кто постиг путь лучника, знает, что каждый раз сила удара меняется. Рука совершает одинаковые движения, но, приближаясь к поковке, решает, ударить ли ей с большей или меньшей силой. То же самое происходит и с повторением, которое только кажется однообразным, а на самом деле оно всякий раз разное. Погляди на мельницу. На первый взгляд кажется, будто крылья ее вращаются с одинаковой скоростью, повторяют одно и то же движение, но тот, кто разбирается в их устройстве, знает, что они приспосабливаются к силе и направлению ветра и, если нужно, меняют движение. Тысячи раз пришлось кузнецу поднимать и опускать молот, чтобы обучить свою руку. Мельничные крылья, благодаря устройству своих отполированных шестерен, способны крутиться стремительней, когда ветер дует сильней. Лучник может позволить своим стрелам лететь мимо цели, ибо он знает, что в полной мере осознает важность лука, стойки, тетивы и мишени лишь после того, как тысячекратно повторит все свои движения, не боясь ошибиться. А истинные союзники никогда не станут критиковать его, ибо знают, как необходима тренировка, единственное, что способно довести до совершенства то, что делается по наитию. И вот приходит минута, когда больше не нужно думать о том, что ты делаешь. И в эту минуту стрелок сливается воедино со своим луком со своей стрелой со своей целью